Райанкон 2. Месть священника Моя молитва ничего не значит, если она не подкреплена главными поступками священника. Всего их шесть. Первый поступок. Необходимо подойти к бездомному и бросить ему пару серебряных монет. Второй поступок. Пожертвовать собой ради ближнего, и даже если ближний, бездомный. Третий поступок. Больше тебя не волнует смерть. Ты смотришь в глаза смерти и смеешься над ней. Смех — оружие против смерти. Четвертый поступок. Встреча с Богом происходит каждый день. И даже если ты совсем один, при встрече пожми ему руку. Пятый поступок. Открой врата в царствие, которое рядом с тобой. Однако пропусти всех желающих вперед, И зайти последним. Шестой поступок. Осознай, что ты никого не совершеннее и не лучше кого-либо. Между тобой и бездомным нет разницы. И только затем закрой за собой дверь в царстве. райан Ну как тебе глава секты? Да священник умеет промыть мозг своим прихожанам. Ты не боишься его? «Я атеист, мне глубоко наплевать на Бога». «А ему?» «Ему тоже, потому что он просто знак». «Знак? Как говорил великий философ, Бог — это слово, и не более, как другие слова в толковом словаре». «Ну тогда священник для тебя не опасен. Я больше боюсь другого». «Чего? Он очень талантливый гипнолог. Смотри на видео». Священник сначала держит книгу, шепчет себе под нос слова молитвы, касается рук жертвы. А затем его сосед идет к краю платформы метро и падает на рельсы с улыбкой на лице. Потом смерть. Совпадение? Не думаю. И даже сейчас? Что это значит? Ты уверен в том, кто я такой? Спит? Новый напарник? Смешной Райан Конн? Я не твой напарник, я священник. И сейчас ты медленно подойдешь к краю платформы, помахаешь мне рукой и прыгнешь под поезд метро. И да, включи песню, и новое шел Ясно? Да, выполняй. На следующий день по новостям СНН. С вами Роджер Пинкс. Я веду репортаж с места событий, произошедших вчера. Известный оперативник Ренкон чудом выжил после совершения суицида. В данный момент он находится в психиатрической лечебнице. Мы будем держать вас в курсе событий. В психиатрической больнице имени Прудера в Нью-Йорке. Ренкон, объясните, что произошло с вами? Я был на задании вместе со своей группой. Они вели видеозаписи и прослушку на месте беседы с опасным преступником. По сценарию я вступил с ним в контакт. Потом пробел, и теперь я общаюсь с вами. Вы знаете, кто я такой? Нет. Врач? Именно. Но только психиатр. Конечно, вы рассказываете правдоподобно о случившемся. Однако ваши коллеги предоставили нам другую необходимую информацию. Я перейду ближе к делу. «Как вы видите на видео на моем телефоне, что вы сидели на сидении в метро одни. Более того, вы давали неадекватные ответы на вопросы напарников. Вы бормотали какую-то молитву себе под нос. И сейчас вы понимаете, кто и такой? Вы же сами говорили, что психиатр. Снова вы ошиблись. Теперь внимательно слушайте. Возьмите ключ, снимите с себя наручники». Подойдите к окну, откройте его. Встаньте на край и прыгайте. Ясно? Да. Выполняй. И да. Я тот же священник. Слушаюсь. В морге. Здравствуйте. Я лечащий врач покойного. На моих глазах он повторил вторую последнюю попытку суицида. Что показало вскрытие? На данный момент стало известно, что ваш пациент... находился под воздействием сильного синтетического наркотика «Аркон». Обычно его используют в военных целях, для того, чтобы солдат не чувствовал страха и боли. Время смерти — примерно два-три часа назад. «Спасибо за информацию. Мне пора». «Священник, не спешите. Пациент еще жив», — сказал Райан Кон, лежащий на столе. «Ублюдок! Как ты выжил снова?» Пожалуй, ты задаешь неправильные вопросы. С чего ты взял, что все, что с тобой происходило, было на самом деле? Где ты находишься, кто ты и какой сегодня день? Со мной такое не пройдет. Сегодня вторник, три часа дня. Место? Морг. Ты уверен? Еще бы. Тогда, товарищ судья, выносите приговор больному. Эксперимент окончен. Я выполнил свою задачу. Священник осмотрелся и понял, что оказался в зале суда. Приговор судьи. «Постановляю. На основании медицинской судебной экспертизы можно сделать вывод, что подсудимый Егор Васильков по кличке «Священник» отдавал себе отчет в том, что он делал. С идентификацией нарушений нет, ориентируется в пространстве и времени». Мотив совершенных им убийств есть месть. Назначается высшая мера наказания. Смертная казнь через инъекцию. Дело закрыто. Всем спасибо. Райан, как тебе удалось обмануть священника, загипнотизировать гипнолога? Спит. Дело в том, что человек поверит во что угодно, если верит своим глазам. Всегда думай. И тогда ты будешь непобедим».